Ка прошел дальше по улочке медленным шагом, будто у него времени сколько угодно. Если следователь видит его из какого-нибудь окна, значит он знает, что Ка явился. Только что пробило девять. Дом оказался довольно далеко, он был необычайно длинный, особенно ворота были очень высокие и широкие. Очевидно, они предназначались для фургонов, развозивших товар по разным складам. Сейчас все склады во дворе были заперты, но по вывескам к узнал некоторые фирмы, его банк вел с ними дела. Вопреки своему обыкновению, он пристально разглядывал окружающие, даже остановился у входа во двор. Неподалеку на ящике сидел босоногий человек и читал газету. Двое мальчишек качались на тачке. У колонки стояла болезненная девушка в ночной кофточке, и пока вода набиралась в кувшин, она не сводила глаз с Ка. В углу двора между двумя окнами натягивали веревку, на ней уже висело выстиранное белье. Внизу стоял человек и, покрикивая, руководил работой. Ка пошел было к лестнице, чтобы подняться в кабинет следователя, но остановился. Кроме этой лестницы, со двора в дом было еще три входа, а в глубине двора виднелся неширокий проход во второй двор. Карас сердился от того, что ему не указали точнее, где этот кабинет. Все-таки к нему отнеслись с удивительным невниманием и равнодушием, и он решил, что заявит об этом громко и отчетливо. Наконец, он все же поднялся по лестнице, мысленно повторяя выражение Виллима одного из стражей, что «вина сама притягивает к себе правосудие», из чего, собственно говоря, вытекало, что кабинет следователя должен находиться именно на той лестнице, куда случайно поднялся К. Подымаясь по лестнице, он все время мешал детям, игравшим там, и они провожали его злыми взглядами – В другой раз, если придется сюда идти, надо будет взять либо конфет, чтобы подкупить их, либо палку, чтобы их отколотить, — сказал он себе. У второго этажа ему даже пришлось переждать, пока мячик докатится донизу. Двое мальчишек с хитроватыми лицами взрослых бандитов вцепились в его брюки. Стряхнуть их можно было только силой, но Ка боялся, что они завопят, если им сделать больно.